Глава 22. Элине нужно было работать. В глубинах сознания он продолжал строить планы засады, но в первую очередь ему нужно было додумать до конца сюжет будущего романа, а затем воплотить его в словах на бумаге. От лица агента пока не было никаких известий относительно того отрывка текста, что он уже послал ей, но в пасхальную субботу все дела останавливаются. И к тому же, напомнил себе Эли, я у неё не единственный клиент. Он не был даже одним из её важных клиентов. Да, сейчас главнее всего продолжить обдумывание сюжета. И тогда у него будет новый материал, который он сможет отправить ей. Если у неё возникнут какие-то проблемы с уже полученными материалами, он, конечно же, решит их. Он может снова вернуться к ним, подчистить ещё пяток глав и снова отослать их, чтобы у литагента было более широкое поле для деятельности. Но сюжет как раз вошёл в самую острую фазу, и ему не хотелось отвлекаться. Он работал, не вставая несколько часов подряд. когда Барби вывела его из писательского транса, вскочив к нему на колени и уставившись ему в глаза. Элли уже научился понимать её знаки. Данный означал «Извини за беспокойство, но мне нужно выйти». «Хорошо, хорошо, секундочку». Он сохранил написанное и почувствовал, что у него немного кружится голова, как будто он один за другим опрокинул пару бокалов хорошего вина. Как только он встал с кресла, Барби начала скрестись у двери. Затем он услышал, как она в припрыжку побежала вниз по лестнице. Эл знал, теперь собака будет сидеть на кухне, ожидая его и дрожа от нетерпения. Он рассеянно, по привычке окликнул Эйбра, проходя мимо кухни и обнаружил Барби в том самом месте, где и ожидал. Кроме неё он заметил там очень красивый сэндвич под прозрачной пищевой плёнкой и рядом с ним записку: "Поешь после того, как выведешь Барби на прогулку". Эйбра никогда ни одной мелочи не упустит, пробормотал Эл. Он вывел собаку и получил от прогулки не меньшее удовольствие, чем его от четвероногая спутница, даже несмотря на начинающийся мелкий холодный дождик. К концу их променада собака промокла, и он тоже, когда полностью погружённый в мысли о своём романе, стал подниматься по ступенькам, ведущим на пляж. И тут у него в кармане зазвонил телефон. Мистер Лэндон, говорит Шерлин Берк из бюро расследований Берк-Мэсси. Рад вас слышать, или ощутил неприятное предчувствие и неосознанный страх. У меня есть для вас сообщение. Я могла бы отослать его вам по электронной почте, но я бы хотела обсудить его с вами лично. Могу зайти к вам завтра, если это удобно. Какие-нибудь неприятные новости? Неприятные? Нет, что вы. Просто мне хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз. Я буду у вас около 11. Коротко, подумал он. Весьма профессионально и достаточно твёрдо. Хорошо. Но вы тем временем скиньте мне сообщение по электронной почте, чтобы во время нашего разговора с глазу на глаз я знал его суть. Отлично. Договорились. Сделаю. Вы знаете, как доехать до Виски-Бич? Несколько лет назад я провела там восхитительный уикенд. Всякие, кто хоть раз бывал в Виски-Бич, прекрасно знают, где расположен Блавхаус. Я найду вас. В 11 часов. До встречи. Я буду вас ждать. Входя с Барби в дом, он размышлял о телефонном разговоре. Никаких неприятных новостей, но всё, что было связано с убийством Линдси, полицейским расследованием, его собственной ролью во всём этом, было ему неприятно. Однако ему нужны ответы на вопросы, связанные с этим преступлением, жизненно необходимы. С айподом в руках и обеденным подносом Элли поднялся в библиотеку. "Я и бра наверно наверху что-нибудь пылесосят", решил он. После прогулки под холодным дождём ему захотелось посидеть у камина. Элли разжёг его и уселся перед ним, не выпуская из рук айпад. Он прочтёт сообщение Берка за едой. Пропустив все остальные письма, он сразу же загрузил файл, полученный от Шерлин Берк. Ана личная ещё раз допросила его друзей, соседей и коллег, а также Джастина и Идан Зюскент и некоторых из их соседей и коллег. Она побеседовала с Вулфом, а также с помощником прокурора. Кроме того, Берг тщательно осмотрела место преступления, хотя со времени убийства его уже успели несколько раз вычистить и вымыть, а дом выставили на продажу. Она попыталась смоделировать убийство Ленте. Ну что ж, очень тщательная работа. Подвёл итог Окайле. Он прочёл документ, в котором присутствовали и её личные впечатления и соображения. Зюзкинды недавно развелись, неудивительно, подумал Эли, после всего, что произошло. Особенно если к супружеской измене добавить ещё убийство и вакханалию прессы, выставившей их совместную жизнь на всеобщее обозрение. Удивительно, что они ещё целый год продержались. Да, кстати, у них двое детей, вспомнил Эли. Ужасная ситуация. Дети страдают больше всех. Шерлен Берг побеседовала с клерками, посыльными, горничными в отелях и на курортах, которые посещала Линси. То, что ей удалось выяснить, было или уже хорошо известно. Большую часть своих путешествий на протяжении последних 10 или 11 месяцев в своей жизни его жена совершала в обществе Джастина Зюскинда. Какие эмоции вызывает у меня теперь эта информация, спрашивал себя или. Практически никаких. Всё давно перегорело. Гнев остыл, даже обида за предательство притупилась, подобно камню у кромки воды. Все острые грани стёрлись, выровнялись. Он чувствовал сожаление. Со временем озлобление и ожесточение, которые они с Линси испытывали по отношению друг к другу, прошли. Каждый из них пошёл бы своим путём и жил бы уже своей собственной спокойной и нормальной жизнью, но судьба не дала им такого шанса, распорядившись иначе. Тот, кто убил её, об этом позаботился, и теперь Эли считал своим долгом, в том числе и по отношению к памяти Линси, продолжить расследование, что подразумевало чтение отчётов Шелленберг. Встреча с ней Всё это необходимо для того, чтобы узнать, кто и почему убил Линдси. Благодаря этому он сможет навсегда покончить с прошлым». Он дважды перечитал документ и начал обдумывать прочитанное, потягивая смузи, которое нашёл в холодильнике с приклеенной к стакану запиской «Выпей меня». Потом решил немного отвлечься, вытащил из стола блокнот и снял с полки ещё одну книгу о преданном Эсмеральде. В следующий час он внимательно следил за сложной логикой повествования. Автор свято придерживался мнения, что спасшийся моряк и дочь владельца дома, Виолетта, полюбили друг друга. Её брат Эдвен застал их и убил любовника. Виолетта, обезумев от горя и отчаяния, бежала в Бостон и больше никогда не возвращалась в родной дом. В результате преданная Эсмеральда оказалась на многие годы утерянным. Все сведения из семейной истории, которыми Элли располагал, подтверждали факт бегства Виолетты и лишения её наследства. Яр расто родственников была так велика, что её имя вычеркнули из всех семейных документов. Чтобы стереть из памяти потомков имя Виолетты, были максимально задействованы богатство и влияние семьи. Бестрастный тон, с которым излагались события в книге, делал её менее занимательной по сравнению с другими сочинениями, прочитанными ею за несколько последних недель, но зато и более логичной и убедительной. Возможно, настало время нанять профессионального историка, специалиста в области генеалогии, который смог бы отследить дальнейшую судьбу несчастной Виолетты. Эли как раз задумался над такой возможностью, когда снова зазвонил телефон. На дисплее высветилось имя его агента, и прежде чем ответить, Эли сделал глубокий вдох. "Ну вот, наконец-то", подумал он и ответил. Он сидел с блокнотом и подом и телефоном в руках, когда в комнату вошла Эйбра. «Я закончила наверху», — сказала она. «Ты можешь вернуться в кабинет и поработать там, если хочешь. Мне нужно постирать ещё одну партию белья. У меня много времени уходит на то, чтобы ходить вверх и вниз с вёдрами, когда я мою лестницу. И ещё я подумала, что если я буду делать это обнажённой, работа у меня пойдёт веселее». «Что?» «Ну вот, кажется, я смогла обратить на меня твоё внимание. Ты сейчас работаешь? Ведёшь свои изыскания?» Спросила она и наклонила голову на бок, чтобы прочесть название книги, которая лежала перед ним. «Виски Бич. Наследие, тайны и безумия». В самом деле? Интересно? В основном, конечно, ерунда, но в ней есть несколько любопытных фактов. Например, имеется раздел с занимательным описанием здешней местности и история Лэндона в эпоху сухого закона. Моя прабабушка -пра помогала доставлять виски в местные заведения, пряча бутылки под юбку, чтобы скрыть товар от полицейских, которым, конечно же, никогда бы не пришло в голову обыскать её. Очень разумно с её стороны. Я слышала эту историю и раньше, значит, скорее всего, она правдива. Что же касается преданова и Смеральды, то здесь выдвигается теория, что спасшийся моряк сумел его надёжно спрятать, после чего он похитил сердце прекрасной и стольнравной Виолеты и прихватил несколько её драгоценностей, особым ему приглянувшихся. Всё закончилось романтическим бегством с погоней в грозовую ночь, в ходе которой он, по-видимому, не без помощи Эдвина Лендона, жестокого брата Виолеты, свалился со скалы, на которой и поныне стоит маяк. Не исключено, что и приданная ушло вместе с ним на дно ненасытного моря, где оно хранится в сундуке Дэвид Джонса. Рундук Дэвид Джонса, часто называют сундук Дэвид Джонса. На сленге британских моряков от 17 века до наших дней означает могила моряка. Дэвид Джонс злой дух, который упоминается в тексте пиратской песни 15 человек на сундук мертвеца. Как пишет автор книги, и разбойники сундук с драгоценностями разбились о скалы. Содержимое сундука рассыпалось по камням и потом сияло под водой подобно светящимся морским звёздам или медузам. Кому ж то больше по душе? Если бы это на самом деле было так, я думаю, что какую-то часть сокровищ удалось бы спасти, о чём обязательно распространился бы слух. Вряд ли. Те, кто сумел подобрать там бриллиантовое жерелье или что-то подобное, наверняка стали бы держать рот на замке. По мнению автора книги, такое вполне вероятно. Ну, конечно, всё это не так существенно, как то, что... Начал Элли. Эйбрил у кого улыбнулась, взглянув на него. Как что? Как то, что он ей понравился. Кому? Своенравной Виолетте? Э-э-э, нет, моему агенту, мой роман. Главы, которые я ей послал, они ей понравились. Или она просто щадит моё самолюбие и обманывает меня. Неужели она стала бы лгать тебе? Нет, думаю, роман ей на самом деле понравился. Эйбра присела на кофейный столик, повернувшись лицом к Элли. «Ты боялся, что он ей не понравится?» «Я не был уверен». «Но теперь-то ты уверен?» Она считает, что может продать его издателям, даже располагая всего пятью главами. Эля, ну это же просто великолепно. Но она считает, что могла бы заключить более выгодную сделку, если бы у неё была на руках целая книга. Сколько же тебе потребуется времени, чтобы её закончить? Я практически закончил черновой вариант. На обработку идёт, наверное, ещё пара недель, даже меньше, подумала ли. Если ничего не случится. Кроме того, роман придётся немного сократить. Ну, в общем, я пока не могу назвать точной даты. Это очень важное решение, которое ты можешь принять только сам лично, но Элли, ты должен привлечь к себе внимание. Он улыбнулся, увидев, как Эйбра соскочила со стола. Да, она тоже так думает. А ты? Привлечь к себе внимание? Я бы чувствовал себя более уверенно, если бы полностью закончил текст, прежде чем он попадёт к издателям. Ведь она может ошибаться, и я побью новый мировой рекорд по количеству отказов от издательств, но у меня будет на руках законченный текст романа. Но она может оказаться права, и тогда у тебя уже будет один роман, право на который купит какое-нибудь издательство. Не заставляй меня зажигать ароматические палочки, чтобы изгнать из тебя отрицательные мысли и энергию. А не можем мы вместо таких разговоров и твоих ритуалов просто заняться любовью? спросил он, широко улыбнувшись. Секс всегда вызывает у меня только положительные эмоции. Пожалуй, я подумаю. Но когда ты мне дашь почитать свой роман? Элли только пожал плечами в ответ. Эйбри сделала возмущённую гримасу. Хорошо, давай вернёмся к моей просьбе, которую я высказала некоторое время назад. Дай мне почитать хотя бы один эпизод, всего лишь один эпизод. Да, это возможно. Один эпизод. Ну вот, это следует отпраздновать. Разве я только что не предлагал заняться любовью? Расмеявшись, она хлопнула его по колено. Существует масса других способов. Ну, в таком случае мы сможем отпраздновать окончание работы над романом. Вполне разумно. Ладно, я возвращаюсь к своим делам. Я мог бы тебе помочь. Конечно, мог бы, но мог бы и вернуться к своей работе. Эйбр взмахнул рукой, сделав жест, которым знаменитость приветствует публику. Представь, что тебя окружает толпа поклонников. Эйл улыбнулся ей. Ну что ж, наверное, ещё пару часов поработаю. На завтра у меня будет меньше времени. Приезжает женщина-детектив, которую я нанял. Есть какие-то новости? спросила ейбр и снова села. Не знаю, я прочитал её отчёт. Ничего особенно нового нет, но она очень много всего перекопала. Изюскинде развелись. очень трудно пережить супружескую измену, тем более когда она стала всеобщим достоянием. У них ведь есть дети? Да, двое. Ужас. Несколько мгновений Эббро задумчиво молчала, потом покачала головой. Я не хочу повторять свои ошибки и должна тебе сказать, что пару часов назад звонил Винни. Пули, которые извлекли из тела Донкана, были выпущены из того самого пистолета, который я нашла у себя дома. Элена крыл её руку своей. Я бы удивился, если бы всё было иначе. Но знаю, Но то, что я позвонила Винни, когда нашла пистолет, говорит в мою пользу. Анонимный звонок, поступивший в Ульфу с одноразового сотового телефона, представляет довольно сомнительным свидетельством. Но Винни хотел, чтобы я знала о том, что Ульф копается в моём прошлом, отслеживает мои передвижения, пытается найти какую-то связь между нами ещё до убийства Линси. Но мы не были никак связаны, поэтому ему ничего не удастся найти. Согласна, не удастся. Пусть всем этим занимается твой адвокат. Он и занимается. За мной ничего нет. И Вулфу я интересна только с точки зрения подходов к тебе. Если ему каким-то образом удастся связать нас с убийством Кирби Дункана, твоя причастность к гибели Линдси станет более вероятной». «Но верно и противоположная», — напомнил ей Элли. «Если мы не причастны к убийству Дункана, значит, моя причастность к гибели Линдси становится еще менее вероятной». Наши выводы сходятся в главном. Оба убийцы каким-то образом связаны друг с другом. Я не могу поверить, чтобы бросившее на меня тень преступления, два убийства ни счастный случай, едва не закончившиеся фатальным исходом, серия взломов и нападение на тебя не были бы как-то связаны между собой. Не могу не согласиться с тобой, но знаешь, всё на свете в каком-то смысле связано. Я и брызново устала. Возможно, нам удастся стать героями нашего собственного романа, и мы сможем помочь полиции поймать негодяя. Мне кажется, нам стоит сегодня сходить куда-нибудь поужинать. Брюви, брю, Джонлены загнулись. Кажется, неужели Барби станет сторожить дом, а мы прогуляемся и где-нибудь хорошо поужинаем? Ты можешь надеть что-нибудь очень сексуальное. Неужели у нас сегодня свидание? Или? Именно. Пусть будет свидание. Выбери место, в которое мы пойдём. Ведь случай-то не рядовой. Хорошо. Ибра наклонилась и поцеловала его. Тогда тебе придётся надеть галстук из твоей замечательной коллекции. Да, конечно, согласен. Хорошие новости или не очень хорошие новости? Подумал я, когда ей бро вышло, вопросы, которые будут задаваться и на которые придётся отвечать. Но всё это будет завтра. А сегодня он проведёт чудесный вечер с восхитительной женщиной, которая помогла ему снова ощутить вкус жизни. Я ещё немного поработаю, сказала она, обращаясь к Барби. А потом ты поможешь мне выбрать галстук? Он не мог день и ночь следить за домом, но мог время от времени осуществлять плотное наблюдение. Он знал, что может проникнуть внутрь даже в том случае, если Лендон снова сменит код. Конечно, было бы предпочтительнее продолжить поиски в пустом доме, но в последнее время Лендон почти не выходит на улицу. Вероятно, придётся рискнуть и войти в дом ночью, когда Лендон ляжет спать. Ему стало казаться, что начав поиски в подвале, он выбрал неправильное направление, по крайней мере, не ту часть его огромной общей площади. Но чтобы быть до конца уверенным, нужно непременно закончить начатое. Он потратил так много времени, усилий и денег, что теперь уже просто обязан довести дело до конца. Ему необходимо снова подняться на третий этаж, где-то там в одном из сундуков, под какой-нибудь подушкой, за какой-нибудь картиной он обязательно найдёт ключ к разгадке. Дневник, карту или координаты. Он заходил в библиотеку Бловхауса, когда старая леди спала, но ничего существенного там не нашёл. не нашел ничего, что могло бы соперничать с его собственными опознаниями, с его собственным тщательным и скрупулезным исследованием истории приданого Эсмеральды. Он знал правду. Ту правду, которая скрывалась за легендой, за рассказами о той бурной ночи в Виски-бич. Он знал. Ветер, скалы, бурное море и только один выживший человек. Один человек и бесценное сокровище. Пиратская добыча, захваченная благодаря силе, мужеству и крови. Она принадлежит ему по праву. По праву крови. крови на теней Ле Брума, которая течёт в его жилах. Он был потомком Брума, обладателя сокровища и Виолетты Лендон, подарившей пирату своё сердце, своё тело и своего сына. У него имелось и доказательство его прав на сокровище, написанное рукой самой Виолетты. Ему хотелось думать, что это послание из могилы было адресовано непосредственно ему. Ему предназначались отрывки из писем, из дневника, из документов, всё, что было обнаружено после смерти его двоюрдного деда глупого и безалаберного человека. Теперь наследником сокровищ является он. У кого может быть больше прав на преданное Эсмеральде, чем у него? Конечно же, не у Элли Лэндона. И он обязательно вернёт себе своё. Если потребуется, то не остановится и перед убийством. Он ведь уже убивал и знает, что может пойти на это снова, когда потребуется. По мере того, как день шёл за днём, и проникновение в Блавхаус становилось всё более трудным для него, он понимал, что убьёт Элли Лэндона прежде, чем всё закончится. Прежде чем всё по-настоящему закончится, когда он вернёт то, что ему принадлежит по праву наследства, он убьёт Лендона так же, как Лендон убил Линти. Таким образом, справедливость восторжествует, говорил он себе. Жестокая справедливость, но та, которую Лендоны заслуживали, та, которую одобрил бы Натаниэль Брум. Её сердце забилось от радости, когда она увидела, что парочка вышла из дома: Лендон в шикарном костюме и его женщина в коротком красном платье, держатся за руки. смеются, глядя друг другу в лицо. Такие весёлые, такие беззаботные. Интересно, трахался он с ней, когда жил с Линси? Суму уверенно идёт. Лэндон заслужил смерть. Как же он жалел, что не может расправиться с ними обоими прямо сейчас. Нет, нужно набраться терпения. Сначала следует получить своё наследство, а затем уже вершить правосудие. Он видел, как они сели в машину, как женщина наклонилась для поцелуя, как после этого Лэндон завёл машину и они отъехали. в моём распоряжении примерно 2 часа, решил он. Если бы он мог позволить себе как раньше нанять человека для слежки за ними, то знал бы более точно, но на 2 часа спокойной работы рассчитывать можно. Он заплатил кругленькую сумму за устройство для взлома электронных кодовых замков. Скоро ему придётся экономить, ведь свободных денег у него всё меньше и меньше. С другой стороны, напомнил он себе, припарковавая машину и вытаскивая из неё сумку, эти траты своего рода инвестиции, которые должны окупиться. Он знал, что полиция патрулирует Блафхаус, и видел, как патрульная машина объехала вокруг дома. Он подождал и выбрал самый удобный момент. Из меня вышел бы неплохой пират, подумал он. Это ещё одно свидетельство моей кровной связи с Натаниэлем Брумом и право на приданое Смиральды. Он прекрасно умел выжидать, избегать излишнего внимания, умел планировать дела и хватать добычу. Серый весенний дождик создавал удобное прикрытие. Он перебежал дорожку по направлению к боковой двери. Самое подходящее место для проникновения внутрь, самое незаметное. Не торопясь, он сделает слепок с ключа женщины. Естественно, она не стала брать с собой в ресторан тяжёлую связку ключей. Он найдёт её ключ и скопирует его. В следующий раз он просто воспользуется им, чтобы войти в дом. Но в данный момент у него не было другого выхода, как вытащить из сумки отмычку на шнурке и повесить её на шею, чтобы было удобнее ей действовать. Однако, стоило ему подойти к двери, как изнутри донёс сила и собаки. Он отшатнулся, его сердце бешено застучало в груди. Он как-то раз видел Лэндона на пляже с собакой, которая показалась ему вполне дружелюбной и игривой, совсем безобидной, такой, с которой можно разрешить играть своим детям. У него в сумке было припасено специальное собачье угощение, однако громкий лай свидетельствовал о том, что пса не так-то легко будет утихомирить. Он подумал о острых клыках, о крепких челюстях, способных перекусить руку. Выргувшись, готовый расплакаться, он отступил. В следующий раз, в следующий раз он принесёт мяса, отравленное. Ничто не поможет помешать ему проникнуть в Блавхаус и забрать то, что принадлежит по праву. Нужно успокоиться и подумать. Больше всего его злило то, что ему придётся вернуться на работу, по крайней мере, на несколько дней. Но это позволит хорошенько поразмыслить и всё тщательно взвесить. Может быть, удастся найти ещё какой-то способ навлечь на Лендона и его женщину новые подозрения. Возможно, добиться того, чтобы их взяли под арест, не таким образом, хотя бы на короткое время проникнуть в Блавхаус. Да, времени на раздумье у него будет достаточно. Может быть, устроить кому-то из бостонских лендменов несчастный случай? В таком случае удастся вымонить этого подонка из дома. Да, есть о чём подумать. Теперь ему надо вернуться в Бостон и кое-чем заняться. Появиться в нужных местах, сделать так, чтобы его увидели там, где должны видеть, побеседовать с теми, с кем нужно побеседовать. И все будут принимать его за обычного человека, живущего обычной жизнью и самым обычным образом проводящего время. Никому и в голову не придёт, какие исключительные и жуткие дела он творит. Я еду слишком быстро, подумал он, проверив скорость. Скорости ни в коем случае нельзя превышать. Из-за понимания того, что удалось довольно близко подобраться к цели, он рискнул форсировать события. Нет, ему во всём нужно сбавить скорость, дать всем и всему время успокоиться. Когда он в следующий раз вернётся в Виски-Бич, то будет готов нанести решительный удар. Будет готов к победе. Он вернёт своё наследство и совершит правосудие. И тогда будет жить так, как заслуживает, как главарь пиратской армии. Он осторожно проехал рядом с рестораном, расположенным у самого пляжа, в котором Элли и Эйбра сидели за столиком, взявшись за руки. «Мне нравятся такие свидания», — заметила Эйбра. «Но я почти успела о них забыть». «Я тоже. Знаешь, мне нравятся первые свидания». Она подняла свой бокал и улыбнулась ему. И особенно те первые свидания, где мне не приходится думать о том, не попытается ли мой кавалер сегодня завлечь меня в постель. Признаюсь тебе, мне как раз вот это последнее очень нравится. Ты, наконец, обрёл дом. В Виски Бич ты чувствуешь себя как дома. Это заметно. Я знаю, что значит чувствовать себя как дома. Расскажи мне о своих планах относительно Блавхауса. У тебя ведь они есть? Добавила она, поставив бокал. Ты же любишь строить планы. точнее сказать, любил в течение довольно долгого времени, слишком долгого. Мне было тяжело спланировать даже то, как прожить очередной день. Но ты права, у меня теперь есть планы относительно дома. Эйбра подвинулась ближе. Мерцание свечей отражалось у неё в глазах. Шум моря доносился даже сквозь толстое стекло, отделявшее их от берега. Расскажи мне обо всём, что ты придумал. Начнём с самых прозаических, самых практических вещей. Бабушке нужно вернуться. Она останется в Бостоне и продолжит лечение до тех пор, пока не будет готова к переезду, после чего вернётся в Блавхаус. Поэтому я подумываю об установке лифта. Я знаю одного архитектора, который может приехать и взглянуть на дом. Ведь какое-то время она не сможет самостоятельно подниматься по лестнице, так что лифт станет хорошим подспорьем. Если с лифтом ничего не выйдет, тогда, возможно, придётся большую гостиную переделать под спальню для неё. Мне по душе затея с лифтом. Эстер нравится её спальня, и она любит прогуливаться по дому. Благодаря лифту она сохранит всё, что ей было привычно в прошлом. Думаю, на это уйдёт масса времени, но спланировать надо. Что ещё? Нужно заменить старый генератор, сделать что-то с подвалом. Я пока ещё не решил, что именно. Это не вопрос первостепенной важности. Больше всего меня заботит третий этаж. Пусть там будет новый шикарный кабинет для известного писателя. Элио улыбнулся и покачал головой. Первым в моём списке стоит лифт, и потом я хочу снова устраивать вечеринки в Блавхаусе. Вечеринки мне они когда-то очень нравились. Приятные люди, добрые друзья, любимые родственники, хорошая еда, музыка. Мне хочется проверить, не окончательно ли я утратил вкус к жизни. От этой мысли у Элио слегка закружилась голова. Давай устроим вечеринку, настоящую большую вечеринку в честь продажи прав на твою книгу. Ну, об этом пока ещё рано говорить. Нет, я оптимистка. Об этом нужно не только говорить, но уже и строить точные планы. Когда к ним подошёл официант с салатами, и брадожи нетерпеливо поёрзала на стуле, ожидая, когда тот подойдёт и оставит их вдвоём. Из-за распространённого суеверия или по каким-то другим причинам, или не хочет устраивать вечеринку в честь книги, на которую не только не были проданы права, но которая даже ещё не закончена. Нужно найти компромисс, подумал он. Почему бы нам не устроить вечеринку в честь возвращения бабушки домой? Превосходная идея. Перед тем как взять вилку, она восторженно пожала руку Эле. Ей это страшно понравится. Я знаю одну неплохую группу, играющую свинг. Свинг? Да, будет чудесно. Немного ретро, женщины в красивых вечерних нарядах, мужчины в летних костюмах. Ведь я уверена, что Эстер вернётся в Блавхаус ещё до конца лета. Китайские фонарики на террасе, шампанское и повсюду цветы, серебряные подносы с изящно сервированными украшениями на белых столах. Вы зачислены в штат, Эйбра рассмеялась. Я действительно иногда занимаюсь организацией вечеринок. Признаюсь, я почему-то не удивлён. Она помахала велкой в воздухе. Я знаю очень много полезных в таком деле людей, несколько, не сомневаюсь. А твои собственные планы? Что ты скажешь, например, о студии йоги? Она внесена в список. Я готов тебя немного профинансировать. Она чуть-чуть отодвинулась от него, совсем немного. Я люблю сама себя финансировать. Значит, никакие инвестиции не принимаются? Нет, по крайней мере, пока. Мне нужно большое пространство, удобное, спокойное место, хорошее освещение, зеркальная стена, может быть, небольшой красивый фонтан, хорошая акустическая система, которой в церкви, к примеру, нет, освещение, которое можно было бы легко менять, разноцветные коврики. разнообразные мелочи, очень много всего. Со временем можно взять на работы ещё пару тренеров, но ничего грандиозного, совсем небольшая комната для массажа. Пока что я довольна и тем, что имею, и чем занимаюсь. То есть всем. Всем, что мне нравится. Разве мы с тобой не счастливы? В данный момент я чувствую себя предельно счастливым. Я имею в виду, что мы должны быть счастливы от того, что имеем возможность заниматься тем, что нам нравится. Мы сидим здесь за этим столиком, У нас первое свидание, которое мне очень-очень нравится. Мы обсуждаем планы относительно разных вещей, которые нам тоже очень нравятся. Благодаря этому необходимость иногда заниматься вещами не слишком приятными становится не такой уж страшной. И что же тебе не нравится? А вот прямо здесь и прямо сейчас я не могу ничего вспомнить», — улыбнулась Эйбра. Позже, лёжа в постели рядом с ним и погружаясь в тёмные глубины сна, она поняла, что в самом Элле и в окружающих его людях и вещах ей нравится абсолютно всё. И думая о завтрашнем дне, и бродила о нём. Она понимала, прислушиваясь к шуму прибоя за окном, что чуть-чуть ослабев свойственную ей внутреннюю дисциплину, она влюбится по уши в него. Ей оставалось лишь надеяться на то, что она готова к приходу этого восхитительного чувства.